24 обер-офицера в траурном одеянии со свечами, 12 штаб-офицеров в траурной одежде со свечами, бояре княжества молдавского, князья и посланники черкесские. За ними должен был следовать генералитет, но генералы выносили гроб и шли по сторонам его до самого монастыря. Духовенство Знаки отличия, из которых каждый несли штаб-офицеры с двумя оберофицерами за ассистентов. Ордена святого Андрея Первозванного, святого Александра Невского, святого Георгия Первого класса, святого Владимира Первого класса, Белого Орла, святого Станислава, прусского Черного Орла, датского Слона, шведского Серафима, Святой Анны первого класса, Камергерский ключ, Гетманская булава, Гетманская сабля, Жалованная шпага, Венец золотой с бриллиантами, бант от портрета императрицы, Фельдмаршальский жезл, Гетманское знамя, Княжеская корона. Гроб на черных дорогах. запряжённых восемью лошадьми в черных попонах, из которых каждую вёл конюх в чёрной японче и шляпе. Парадная карета, покрытая черным сукном, запряженная восьмью лошадьми под черными покрывалами, при ней конюхи в парадных ливреях и черных япончах. Родственники покойного. Шествие замыкали эскадрон конвойных гусар, Казачий полк Великого Гетмана и Донской казачий полк князя Потемкина. По совершении литургии, при освященной Амвросии, местоблюдитель экзархии Молдавы-Валахской, вышел было сказать надгробное слово. Но, зарыдав, не мог выговорить ни слова и возвратился в алтарь. По окончании отпевания, когда запели «Вечную память», Сделано было одиннадцать выстрелов, а войска произвели троекратный беглый ружейный огонь. Церковь огласилась рыданием присутствовавших. Штабы обер-офицерам были розданы золотые кольца с именем покойного фельдмаршала. Четырем полкам были розданы на каждого человека по рублю серебром. Тело Потемкина оставалось еще несколько дней в монастыре, а затем было перевезено в Херсон и 23 ноября положено в крепостной соборной церкви во имя святой Екатерины, в особом склепе, куда все желающие могли входить и служить панихиды. Особенно горевали о Григории Александровиче солдаты. «Покойная его светлость», — твердили они, — Был наш отец, облегчал нашу службу, довольствовал нас всякими потребностями. Словом сказать, мы были избалованные его дети. Не будем иметь подобного ему командира. Дай Бог ему вечную память. Но были люди, которые обрадовались смерти светлейшего князя. Прежде всего, все придворные. И как им было не радоваться, Если даже, по словам масона, не понигериста князя он был человек необыкновенный, исполин, заслонявший собою всех. «Он созидал или разрушал, — говорит масон, — или спутывал все, но и оживлял все. Когда отсутствовал, только и речей было, что о нем, а когда появлялся, глядели исключительно на него одного». Вельможи, его ненавистники, игравшие некоторую роль в бытность его в армии, при его появлении, казалось, уходили в землю, уничтожались при нем. Рады были смерти Потемкина и его родственники, получившие от него огромное наследство в 10 миллионов и неисчислимые художественные сокровища. В память Потемкина Государыня, кроме памятника, приказала изготовить грамоту с перечислением всех подвигов и хранить ее в соборной церкви Херсона. В степях Бессарабии, на том месте, где умер князь Тавриды, возвышается небольшая пирамида.